Во имя отца и сына и святаго духа. Ждтие святого мученика Иустина философа. Святой мученик Христов Иостин философ родился в Сирии Палестинской в пределах Самарии в городе называвшемся первоначально Сихем фаст последствий Наблус. Отец его по имени Приск был знатный язычник. Язычником же был и сам Иостин, пока не просветился светом святой веры. Одушевлённый любовью к истине, с юности имел он прилежание к книжному учению, и благодаря острому уму успевал в науках, преподаваемых в греческих и языческих школах. Усвоив себе искусство красноречия, он почувствовал стремление к философии и сначала сделался учеником одного философа стойка чтобы узнать, в чем состояло учение стойков. И горел желанием получить понятие о Боге, но пробыв несколько времени у стоического философа, он ничего не узнал от него о Боге. Так как Стоик не знал Бога и учение о нем не считал нужным, тогда и оставил этого учителя и пошел к другому философу из так называемых перипатетиков, считавшемуся мудрецом. Немного дней прошло, как этот философ уже начал сговариваться с Иустином о плате, не желая учить его даром видя серебролюбие своего учителя, иустин потерял к нему интерес и решил, что этот учитель недостоин даже называться философом, так как ему неизвестно презрение к мирскому богатству. потом он обратился к одному из платоников. ученики платона признавали врожденными понятия о боге, истине, и добре. Самостоятельность существования души и другие духовные истины. Они были ближе к христианскому учению, чем другие философы. Их учение было в те времена в большой славе и уважении. При учителе платонике пробыл он довольно времени. Скоро изучил догматы и уставы Платона и достиг совершенства и славы как эллинский философ. Но истинного христианского богопознания достичь этим путем и Устин ещё не мог, ибо греческие философы не знали того, кто сам есть путь и истина, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Прогуливаясь однажды за городом на уединенном месте вблизи моря, И обсуждая в уме различные философские учения, Иостин увидел какого-то незнакомого ему почтенного старца, убеленного сединами. Когда он со вниманием смотрел на старца, последний сказал: "Разве ты знаешь меня, что так внимательно на меня смотришь?" "Не знаю", отвечал Иостин. "Но мне удивительно видеть тебя в этом пустынном месте". Родные мои, сказал старец, ушли в ту сторону. Ожидая их возвращения, я вышел им навстречу, чтобы издалека увидеть их. А ты здесь что делаешь? Иустин отвечал: Я люблю прогуливаться в уединении, чтобы беспрепятственно размышлять о философии. Скажи же мне, что такое философия и в чём от нее счастье. Философия, отвечал Иустин, "Есть разумение всего существующего и познание истины. В обладании же тем разумением и премудростью состоит и приносимое философией счастье". Старец спросил: "Если истина познается с помощью правильного философского разумения, то что скажешь ты о Боге?" существо, никогда не изменяющееся, но всегда пребывающее в одном и том же состоянии, первопричина всякого бытия. Вот как мыслю я о Боге. Старцу понравился этот ответ, и он продолжал вопросы. «Еще скажи мне, есть ли такой разум, от которого исходит познание вещей, как божественных, так человеческих поистине есть, отвечал Иустин. Старец продолжал спрашивать: "Одно и то же ли разуметь Бога или разуметь музыку, арифметику, астрономию или что-либо подобное?" "Отнюдь нет. Иное дело разуметь Бога, иное знать какое-либо искусство. Ты хорошо отвечал, сказал старец. А как ваши эллинские философы могут правильно разуметь о Боге и утверждать о Нем что-либо истинное, если никогда не видели его, не слышали и, следовательно, не имеют никакого познания о нём? Иостин отвечал: Сила божества зрится не очами. Но одним лишь умом можно постигать Бога, как говорит Платон, учению которого я следую. А нет ли в уме нашем некой силы с такими свойствами и настолько могущественной, посредством которой мы могли бы скорее постигать невидимое, чем познаем телесными чувствами какую-либо вещь? Иустин отвечал: "Воистину есть Такая сила. Платон называет ее оком ума, которое дано человеку, чтобы созерцать самую божественную истину, причину всех вещей, постигаемых умом. Истина же эта не имеет чего-либо доступного телесным очам, но есть существо выше всех существ, непостижимое, неисповедимое, соединение благости и красоты им самим насаждено в благородных душах желание познавать его ибо оно любит когда такие души его познают и созерцают старцу было приятно слышать такие слова но все же он не был вполне доволен этим рассуждением иустина о боге ум человеческий ненаставленный духом святым и непросвещённый верой совершенно не в состоянии познавать и разуметь бога так и много подобного сему говорил старец о правом боговедении истинном богопочитании и о прочих божественных вещах, открывая Иустину то, чего душа его давно пламенно желала. Дивясь речам старца, и спросил: "Где же и какого учителя можно найти для наставления в истине? Молись прилежно истинному Богу, да откроет тебе двери света, ибо только тот может созерцать и разумеет божественное, кого бог сам удостоит откровения. Открывает Джон всякому, кто ищет его молитвой и приближается к нему любовью. Так сказав, старец отошел от него и стал невидим. Никогда и нигде потом И уже не мог найти и увидеть сего мужа. О своих сердечных ощущениях после ухода старца, сам и после поведал так: Какой-то огонь разгорелся во мне, воспламеняя дух мой стремлением к Богу. И возросла во мне любовь к святым пророкам и к тем мужам, которые суть друзья Христовы. Я начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, истинным христианином. День ото дня усиливалось в душе Иостина стремление к благочестию, и склоняясь к христианской вере, Он приходил к более совершенному познанию Бога и Сына Божия. В то время немалым препятствием для добрых намерений души, стремящиеся к христианскому благочестию, были частые и лютые гонения на христиан, а также много бесчестных клевет и ложных обвинений в пороках, возводимых на христиан язычниками. Лжи Нечестивых и безумных людей верили, и многие неверные ненавидели христиан. Людей праведных и святых гнушались ими, презирали и отвращались от них, как от великих беззаконников, повинных тяжким грехам, и предавали христиан на смерть после многих и разнообразных мук. Неправда то, Что говорят о христианах, будто бы они творят такие беззакония. Грешник, погрявший в необузданных чувственных наслаждениях и из злостолюбия потребляющий человеческое мясо, не переносит мук. Не отдает себя добровольно на раны, но избегает их. Будучи же привлечен к какому-либо суду, старается всячески избавиться от наказания и не жалеет средств, чтобы откупиться, дабы потом жить безболезненно и пользуясь телесным здоровьем еще более предаваться своим похотям. Не таковы христиане, добровольно избирая страдания за Христа, в которого веруют, и предпочитая смерть жизни. Разве могут они любить грех? так рассуждая он тщательно разузнавал о жизни христиан и вполне убедился что они пребывают в страхе господнем чисто и непорочно что твердо соблюдают свое целомудрие постом и воздержанием постоянно укрепляют дух свой часто молятся и всегда упражняются во всяких добрых делах Убедившись во всем этом, иустин весьма полюбил христиан. От всего сердца привязался к ним и принял святое крещение. Стремясь к спасению душ человеческих, он обходил различные страны. Там он учил и проповедовал о имени Христовом, обращая неверных от заблуждения их. Глубоко пришёл он и в Рим, как философ в философском одеянии вместе с учениками своими. Так как многие исходились к нему для учения, то он образовал училище и под видом внешнего любомудрия учил истинной христианской философии. Встретив там Маркиона, основателя ереси Он силой противостал ему, опроверг и написал книги против ереси его, а также и против других еретических учений. Там же в Риме был некий языческий философ, киник Кристиан, великий враг христиан. С этим нечестивым философом истинный христианский философ, святой Иостин Непрестанно боролся с словом и писал против него книги. Кинник же сам живя нечисто и весьма беззаконно, ненавидел христиан за их целомудренную жизнь по Богу и завидовал доброй славе и пользовавшегося за свою боговдохновенную премудрость и чистую и непорочную жизнь почетной известностью у всех римлян. В злобе своей киник клеветал на христиан, обвиняя их во многих постыдных делах, чтобы обесладить иустины вместе с его единоверцами в глазах народа и возбудить к ним отвращение. Слыша и видя это, святой Иустин говорил: "Я готов пострадать за веру Христову и претерпеть смерть от неверных. И я думаю, Что она постигнет меня через этого Крискента-киника, безумного, любящего гордость, больше мудрости, который недостоин названия философа, ибо осмеливается утверждать то, чего достоверно не знает. Будто христиане, безбожники, и делают много нечистого и беззаконного, так хулит он нас по ненависти и злобе. И тем он хуже простых людей. Они хотя бы не дерзают что-либо говорить о вещах, которых не знают. Царствовал тогда в Риме Антонин, преемник Адриана. Сам Антонин не был озлоблен против христиан. Однако в силу указов прежних царей, нечестивые идолопоклонники, правившие народом Гнали и убивали христиан из великой ненависти к ним, а также из лихаимства, чтобы грабить имение их. Блаженный Иустин, узнав о новых несправедливых убиениях святых, исполнившись скорби, написал свиток или апологию, доказывавшую неповинность христиан, вручил ее царю сыновьям его и всему сенату безбоязненно готовы на муки, и смерть за Христа. Царь Антонин со вниманием прочитал этот свиток, удивился премудрости христианского философа, и не только не прогневался на него и не предал его смерти, но даже похвалил разум его. В этом свитке Иустин изобличал ложность языческих богов. Ясно изобразил всемогущество Христа, доказал, что обвинения, возводимые на христиан ложны, и что жизнь их целомудренно и праведна. Умилившись, царь повелел, чтобы христиан за исповедание имени Христова не мучили и имение их не грабили, кроме случаев преступлений, поистине недостойных осуждения и казни. Севитой и записал это царское повеление. Отпущенный царем, он с его соизволения отправился в Азию, где тогда христиане особенно подвергались гонению. В Философской одежде, которую не оставлял он до кончины своей, Иустин пришел в Эфес, объявил и изъяснил всем повеление царя и послал его в окрестные страны и города. Настала тишина в церкви Христовой. Гонение на время прекратилось, и верным была великая радость. Пребывая в Эфесе, святой Иоустин имел прение с премудрым раввином иудейским Трифоном и одержал победу ссылаясь на ветхозаветное писание. Это прение сохранилось и дошло до нас в виде книги, называемой Разговор с Трифоном иудеем. Пробыв в Эфесе довольно времени, Иустин снова возвратился в Италию, и по примеру апостолов всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и эллинов и утверждал в ней верных. По возвращении в Рим Иустин застал уже другого императора Марка Аврелия, последователя учения стоиков и бывшего вообще под сильным влиянием языческих философов, которые способствовали к поддержанию в нем предубеждений против христиан, разразившихся новым гонением на них. В таких обстоятельствах небезопасно было для Иустина продолжать открыто учить и проповедовать истины гонимого учения, но не уклонился он даже и от споров с философами, которые пользовались покровительством императора. Иустин решился подать вторую апологию новому императору, хотя он и не ожидал что она будет иметь такой же успех, как первая. Он даже писал в своей апологии: "Я знаю, что философы уловят меня своими ковами. Ожидаю этого от Кресцента". Так и случилось. Апология не произвела действия на Марка Аврелия, Между тем, восстал на христианского философа с сильнейшей ненавистью и большой злобой уже названный киник Крескенд. Святой Иустин часто имел с ним прение, всегда его одолевал и срамил перед всеми. Не будучи в состоянии противостоять Иустину и не зная, что иное делать, злобный Крескенд возвел на него много ложных обвинений перед римским судом святого взяли и как повинного наказанию мучили в уздах и истязали на суде но не нашлось в нем никакой вины завистник же боясь чтобы иустина не отпустили на свободу тайно приготовил смертный яд посредством которого обманным образом и лишил жизни непобедимого воина Христо. Так в 166 году в Риме скончался истинный христианский философ святой Иосиим, оставив по себе много писаний весьма полезных церкви Христовой и исполненных премудрости святого духа. Представ Подвигоположнику Христу Господу он принял от него венец страдальческий и был причислен к лику святых мучеников в вечном царстве его молитвами святого мученика Юстино философа Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас ami